маленькой девочки. Пение закрыло окно и вернула стул на место. А зонт она отнесла обратно в холл и повесила его на крючок, хотя очень не хотелось расставаться с таким отличным оружием. А выключив повсюду свет, не оглядываясь в темноту, она в спальню, скользнула в кровати и накрыла с одеялом, с головой. Потом села. Дэви продолжал также посапывать. Ветер ломился в окно, а где-то далеко слышалась сирена, или полицейская машина, или скорой помощи. Какое-то время Пеня сидела, опираясь на подушки. Лампа для чтения обрисовала вокруг нее защитный конус света, а ей хотелось спать, но она боялась темноты, боялась и злилась на себя. Разве ей не почти двенадцать лет, и разве в двенадцать еще боятся темноты? Она ведь уже полтора года единственная женщина во всем доме с тех пор, как умерла мама. Минут десять Пенни стыдела и уговаривала себя выключить свет и лечь спать. Но не так-то просто выключить свой мозг. Что же это все-таки было? Да ничего, просто сон или сильный сквозняк. Только это, и ничего больше. Тишина. Она ждала. Ничего. Пение потихоньку заснуло. Глава вторая. Среда. Один час, тридцать четыре минуты. Винс. А Вастальяна уже почти спустился с лестницы, когда вдруг услышал сдавленный крик. Не пронзительный вопль, хриплый стон, который наверху он мог бы и не расслышать. И было абсолютно ясно, что хрипевший человек был до смерти напуган. Винс застыл, держась одной рукой за перила. Наклонив голову, он внимательно прислушивался. Сердце у него вдруг заколотилось быстрее обычного, тело мгновенно сковал страх. Еще крик. А Рос Морант, телохранитель Винса, был на кухне, где я готовил что-нибудь перекусить. Это кричал Морант. Тут не могло быть ошибки, это Морант. Послышался шум борьбы, звук бьющейся посуды. Задыхающийся, перепуганный Морант закричал не своим голосом. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, не надо, Господи! О, Боже, нет!» Винса прошипот. Морант был крупным, крепким парнем. Он с детства слыл большим забиякой, а годам к восемнадцати уже выполнял убийство по заказу. Любил это занятие и получал за услуги хорошие деньги. Через несколько лет у него была репутация человека, не гнушающегося никакой работой. Ему всегда удавалось выполнить задания, как бы хорошо не охранялись его жертвы. А вот уже год и два месяца Морант работал у Винса в качестве киллера, сборщика платежей и телохранителя. Ни разу за все это время Винс не видел страха на лице Моранта. Он не мог представить себе испуганного Моранта. И теперь, услышав, как тот молит кого-то о пощаде, он не поверил себе. Раздался какой-то непонятный звук. Это был не Морант. Живое существо не могло произвести такого звука. Это был взрыв гнева и ненависти, а вопль существа из фантастического фильма. До этого момента Винс думал, что Моранта просто избивает конкуренты и из числа торговцев наркотиками, которые пришли за ним, чтобы увеличить свою долю на рынке. Но последний звук сверху заставил Винса подумать, что он ощутился в ином, неестественном мире. Ему стало холодно и одиноко. А Вастальяна очнулся, спустился на несколько ступенек по лестнице, И посмотрел в сторону входной двери. Путь был свободен. Он вполне мог сбежать вниз и, открыв дверь, смыться из дома, пока нападающие еще не вышли из кухни и не увидели его. Но сомнения его удерживали.